Глава двадцать третья Без Дроу в метро было уже не так интересно, потому что принц, хотя и смотрел по сторонам, но не ворчал, не бухтел и не распихивал пассажиров, а то, что на него девчонки таращились, это ожидаемо же. Зато Сельдавир задавал сто пятьсот вопросов, ему было любопытно все: И как это работает, и из чего сделано, и что такое теорема Пифагора, которую упомянула Даша в связи с устройством эскалатора. И вообще, к концу поездки он заявил, что физика и химия — это и есть магия, просто какая-то другая. И это интересно. Надо бы. А где этому учат? Даша слегка занервничала, но потом получила от принца заверение, что учить магию, химии, физики и геометрии он будет не прямо сейчас, а как-нибудь потом — и с легкой душой обещала ему в качестве свадебного подарка набор учебников средней школы и планшет со скачанными роликами Ютуба, типа «Наука для малышей». Сельдовир так обрадовался, что засиял на все метро, как ясно солнышко. Даша хмыкнула, снова вспомнив о Паранже, потому как стаи привлеченных его светом девушек и женщин внушали ей некоторые опасения, а счастливый принц их будто и не замечал. Пару раз вежливо улыбнулся в ответ на восхищенные взгляды и уткнулся в Дашин телефон, где она включила ему канал про опыты по химии для детей. И так увлекся, что при выходе из вагона слишком завлекательный девайс пришлось отбирать, клятвенно обещая дать потом, не только посмотреть, но и попробовать самому смешать что-то с чем-то, чтобы оно задымилось и вылезло из банки. Чтобы отвлечь принца, Даша решила устроить ему на эскалаторе и по пути до торгового комплекса небольшой опрос по некоторым не укладывающимся в ее голове моментам. Почему нельзя спасать Реса от его матроны? Она поняла почти сразу. Дела внутри семейные и внутри родовые никого не касаются. Феи выдали разрешение искать парня на своей территории и только: орки разбираются между собой, тролли между собой, дроу между собой. Так тут заведено. И если император или его сын хотят защитить кого-то от своих же, то этот спасенный получит статус изгоя. Но у Дроу даже на такую роскошь нельзя рассчитывать. Кукиш с маслом вместо статуса, если речь идет о мужчине. Так что покинуть свой дом Росалт не сможет, так и будет постоянно зависеть от прихоти своей Матроны. Единственный возможный вариант — стать мужем, например, какой-нибудь Арчанки. которая сумеет его выкупить. Тогда он перейдет в семью жены и будет считаться орком. Вот почему принц не рвется во дворец, предпочитая прятаться на нейтральной территории таверны и не разгонит всех заговорщиков с помощью гвардии, Даша не очень понимала. «А можно узнать?» — начала она, тщательно формулируя в голове кучу вопросов. Потом, сходу признавая их неудачными, плюнула и спросила по-простому. «Почему вы решили прятаться именно в таверне? Нет, я помню про нейтральную территорию, но ты же принц. Неужели нельзя было просто усилить охрану во дворце и поднять на уши армию там? У вас обязательно ведь есть какая-то служба безопасности или как она называется, в империи? Принц завис минут на пять, и Даша уже решила, что ответов не будет, но Силь, слегка откашлявшись заговорил. Понимаешь, отец умудрился заболеть, несмотря на охрану. и Галругу тщательно проверяли, прежде чем я официально объявил ее своей невестой. Каждая из приглашенных на отбор девушек была действительно отобрана. И если бы не обязательное условие, что на ритуале нельзя присутствовать никому из военных, потому что излестие их не любит, никто не позволил бы мне отправиться в таверну в одиночестве. Но это традиция, и именно так женился мой отец, мой дед, мой прадед. Только жених, Тринадцать невест и первый советник в качестве почетного гостя. «Но меня-то никто не отбирал», — недоуменно пожала плечами Даша. «И только я шла одна, как сирота, к вашему дереву, а остальные невесты — все со свитой». «Но ты... Это особый случай». Принц улыбнулся, остановился прямо посреди тротуара и поправил выбившуюся из Дашиной косы прятку, заправив ее девушке за ухо. «А свиту невестам можно». не более пяти разумных, тоже тщательно проверенных. Они медленно пошли дальше, и Силь, глядя в необычное яркое питерское небо, немного возбужденно и заметной грустью продолжил. Всех проверяли и перепроверяли, особенно Голругу, как будущую императрицу. А в итоге именно она оказалась причастной к заговору. «Как ты думаешь, могу ли я доверять этим проверяющим?» Рискнули я еще раз доверить им свою жизнь, пока не выясню, кто еще причастен к заговору и что вообще происходит. Силь внимательно посмотрел на Дашу, дождался, пока она отрицательно помотает головой, и добавил, «Пока я скрываюсь, и заговорщики не знают, где я, моего отца не убьют, ведь он единственный, кроме меня, кто может управлять сетью изумрудов, так что на мне двойная ответственность». Девушка невольно поежилась и погладила принца по рукаву. Но это хотя бы дает тебе время разобраться, что происходит. Видимо, у вас там мутит воду кто-то очень близкий к верхушке, если и император в опасности, и охране веры нет. И предатели через одного, со вздохом кивнул Силь. Хорошо, что я могу доверять хотя бы туршу. В нем я уверен, как в самом себе. Он и Шурш меня вырастили. «А еще у тебя есть Ресалт», — подбодрила Даша. «И я помогу, чем смогу». «Тяжело быть принцем», — хмыкнулся Ледовир, рассеивая мрачную атмосферу. Надежных и преданных рядом не так уж много, и все они сейчас задействованы в раскрытии заговора. Ты же понимаешь, что этим заняты не только Ресалт и Пантурш?» «Конечно», — Даша немного подумала и все же задала давно волнующий ее вопрос. «А...» «С Рассалтом. Ты так ему доверяешь, потому что вы давно вместе? Он тебя охраняет, это я знаю, но явно не только этим занимается, судя по моим наблюдениям». «Да, мне наняли его как телохранителя, когда я был еще совсем мальчишкой. Выбрали одного из лучших наемников, чтобы он меня оберегал и заодно научил самостоятельно защищаться, не только благородными способами, но и кулаком в челюсть». Силь коротко рассмеялся. Мы сдружились, я привык доверять ему свою жизнь, а он — спасать мою. И сейчас, когда мне самому опасно вылезать из таверны, даже в гриме, Рассалт занимается именно тем, что делал раньше. Прикрывает мою задницу, используя свои связи среди наемников. С постороннего они бы содрали за услуги в десятки раз больше, а правды выдали бы в десятки раз меньше». Да и не каждый согласился бы связываться, учитывая риск оказаться между двумя журновами — семьей императора и участниками заговора. А так все выглядит как помощь по знакомству. Сельдовир вздохнул и посмотрел вверх, где в ажурном питерском небе облака стремительно бежали прочь от залива. Жаль, что я не могу решить проблемы Реса, пока он пытается решить мои. Вы справитесь, я вас верю. Поддержала его Даша. Матронуш угонем, если опять заявится. А в гриме Ресса ни один дроу не опознает, так что он в безопасности. Пошли быстрее, мы почти на месте. В торговом центре первым делом была куплена ветровка с капюшоном. Во-первых, начал накрапывать дождик, а во-вторых, капюшон девушка специально выбрала самый капюшонистый, чтобы его можно было натянуть на слишком блондинистую голову до самого носа. Правда, нужная куртка нашлась далеко не в первом бутике. Габариты принца не укладывались в среднестатистический размерный ряд. Зато в приобретенной ветровке радикально чёрного цвета и с капюшоном, скрывающим большую часть лица, он сразу стал похож то ли на смерть в отпуске, то ли на Мстителя из комиксов. Сельдавиру новый образ, кстати, понравился. Во всяком случае, он разок одобрительно хмыкнул, оценив, как куртка сочетается с его черными кожаными штанами и сапогами. Ну а дальше они просто погуляли по торговому центру, По улочкам в районе Невского Даша себе весь язык отболтала. В торговом комплексе пришлось долго объяснять, как устроены стеклянные лифты, почему они не падают, как выдерживают такой вес без магии. И все привыкли, никто не боится, да. А во время прогулки по центру Питера Сильдавира очень впечатлил Исаакиевский собор. И они с Дашей довольно плодотворно поговорили о богах и месте поклонения им. принца очень удивило такое огромное здание. В его мире храмы были поскромнее, и большая часть рас предпочитала взывать к своим богам на природе, а не в закрытых помещениях, пусть даже в таких красивых. Уяснив, что в мире людей тоже существует разделение на нации, почти как в других мирах на расы, и у некоторых наций свои боги, Сельдавир глубокомысленно покивал. Правда, понять, как так вышло, что магии нет, а боги есть, он не смог. зато нашел для себя очередное подтверждение тому, что магия в тринадцатом мире просто своя, особенная. В конце концов, Даша так устала, что предложила. «А давай на катере покатаемся. Молча. Кататься по рекам и каналам надо в тишине, наслаждаясь красотами». «Я тебя совсем заговорил, да?» Котик похватился и состроил виноватые хитрые глазки. «Есть немного», — засмеялась Даша и не удержалась. Вот слишком у него был котиковый вид. Потянулась и заправила ему за ухо выбившуюся из прически серебристо-русую прятку. Вроде как вот не ласка, а забота, да, о приличном внешнем виде. И принц тут же поймал ее руку, поцеловал запястье и не отпустил, так и держал Дашину ладонь, пока они шли по набережной. Прости, но вокруг столько нового и интересного. Если хочешь, я могу потом показать тебе остальные двенадцать миров. Тебе понравится? Хочу. Девушка чувствовала, как помимо воли начинает опять кружиться голова, и с легким ужасом осознала, что, кажется, влипла. В то самое состояние эйфории и розовых облаков, которое бывает только в ранней юности, когда в первый раз влюбляешься. Только этого не хватало. Да и к черту. Пусть все идет, как идет. А сейчас куда? Домой? спросил сказочный принц в черном капюшоне, и в его голосе промелькнула легкая нотка разочарования. «Кто же идет домой, когда белые ночи только начинаются?» Даша стало легко-легко, и она снова засмеялась. «Надо гулять по мостам и ужинать в ресторане, как минимум». Дворцовый мост произвел на принца именно то впечатление, которое девушка ждала, и с удовольствием поддакнула, что магия физики и химии — Очень крутая, если именно с помощью нее воздвигли настолько красивые и внушительные сооружения. В Пятом мире тоже есть огромные мосты, но над ними магам пришлось от души попотеть. На красоту и прочие архитектурные излишества их уже не хватило, только на прочность. А тут все так гармонично сплетено, что глаз не оторвать. К ресторану «Летучий голландец» они дошли переполненные впечатлениями настолько, что старинный парусник, внутри которого принимали гостей, уже почти не удивил. Хотелось просто где-то присесть и поесть, причем как следует. Даша, как раз накануне получившая первую зарплату, чувствовала себя миллионершей. Ее смущало только одно — как заплатить за ужин, не задев гордость мужчины. Впрочем, еще через пять минут она решила не париться, тем более, что сам Сельдовир — Вёл себя совершенно естественно. Действительно глупо считаться с такими мелочами, как ужин в ресторане, когда можно просто любоваться белой ночью над дневой и потрясающе красивым мужчиной напротив. Кстати, можно было погордиться собой. Цвет кожи Силя выглядел совершенно естественным, и ресницы тоже словно на самом деле были черные, длинные, чуть завивающиеся и привлекающие внимание к бездонным синим глазам. Вот что значит дорогая косметика и навык. Силь, а он уже полчаса как попросил называть его именно так, вовсю ухаживал за своей дамой. Правда, заказ доверил сделать ей, потому что название блюд ему ни о чем не говорили. Но попросил побольше мяса, и Даша с ним согласилась, решив остановиться на блюдах грузинской кухни. Ну и вино он выбрал сам. Сухое, красное, тоже грузинское и в целом восхитительное. Утолив первый голод, они снова начали болтать обо всем на свете и о брачных обычаях миров в частности. Когда они еще гуляли и проходили мимо стрелки Васильевского острова, успели полюбоваться на несколько свадеб и на то, как молодожёны бьют бокалы о каменные шары у самой кромки воды. Силь рассмотрел все в подробностях, а теперь уверял, что Даша в свадебном платье была гораздо красивее всех этих невест вместе взятых. Девушка хохотала и соглашалась, что ее тюлевая занавеска на веревочках открывала взором страждущих гораздо больше красот. И оба не заметили, как рядом с их столиком появился заинтересованный слушатель. «Так вот почему ты даже не отвечаешь на мои звонки. Сама вышла замуж чуть ли не на следующий день после того, как мы расстались». Вдруг раздался знакомый мужской голос прямо у Даши за спиной – И резко обернувшись, она с изумлением увидела своего бывшего жениха. Костик выглядел чуть осунувшимся, усталым и был зол, как черт. А через три столика девушка с изумлением разглядела и свою бывшую лучшую подругу. Видимо, парочка только пришла. И Ленка сидела за своим столом, пытаясь сделать вид, что ничего не происходит, только презрительно кривила губы, и глаза ее выдавали. «Это твой знакомый? Ты хочешь с ним разговаривать?» очень спокойно уточнил Сельдавир, глядя только на Дашу. И взгляд у него стал совсем не котиковый, а скорее тигриный. Тигр с синими глазами, безмятежными, как небо над Арктикой. Такое поэтичное сравнение, а на деле мороз по коже. «Зато я хочу!» Костик взгляда не заметил, потому что тоже смотрел только на Дашу. «Когда ты начала от меня гулять, а? Еще ещё несчастненькую разыгрывала. А сама? Это был твой план?» разрушить мою жизнь и мой бизнес? Ты вообще о чем? Девушка наконец пришла в себя и тут же страшно удивилась, но не испугалась, наверное, потому что Силь ненавязчиво сжал ее ладони в своих над столом и успокаивающе улыбнулся. Не хочешь? Спокойно, тихо, почти шепотом ответил он сам себе и перевел тигриный взгляд на скандалиста. Но Костик уже ничего не замечал, его несло. О чем? Ты еще спрашиваешь? почему Даша раньше не замечала, какой у бывшего жениха противный истеричный фальцет. «Это ты заказала травлю в интернете и увела у меня всех поставщиков? Ш... шлю!» Костик вдруг подавился своей истерикой. Даша моргнула и с изумлением обнаружила, что Крикун тихо лежит на полу в отключке. Асиль спокойно вытирает костяшки правого кулака салфеткой, и при этом он, кажется, даже из-за стола не вставал. Или Даша просто не заметила, как быстро он двигался? С ума сойти. Силь тем временем бросил смятую салфетку прямо на распростертое тело и мило улыбнулся подскочившему встревоженному официанту. «Вы же согласны, что обзывать женщин недопустимо, тем более в приличном месте? У вас такой чудесный ресторан?» Даша не поняла, как это у него получилось. Может, дело было в непоколебимой уверенности и в том, что принц даже не сомневался в своем праве? Но официант только кивнул, рассыпался в извинениях и резво уволок поверженного Костика куда-то в подсобное помещение, пробормотав при этом, что тому наверняка просто стало плохо. Перенервничал, наверное, или выпил много. Девушка только моргнула изумленно, а потом сообразила, что если даже она, сидя с принцем за одним столиком, не заметила удара, то другие подавно его не разглядели, и для них Костик действительно рухнул сам. Попытавшийся было вскочить Ленке, что-то тихо сказал другой официант, кажется, даже метродотель, и бывшая подруга осталась сидеть за столиком, всего лишь прожигая Дашу ненавидящим взглядом, а в девушку вдруг словно бес вселился, такой веселый и злой, бесшабашный. Подарив Ленке взгляд насмешливого превосходства, Даша отвернулась, подумала буквально мгновение, и вдруг, сама от себя не ожидая, потянулась к принцу, и поцеловала его в губы. Сильдавир не стал теряться и ответил на поцелуй. И через парочку вечностей им обоим пришлось прерваться, чтобы глотнуть воздуха и осознать, что они не одни. К сожалению, чёрт возьми. И ничего удивительного в том, что они целовались на заднем сидении такси, всю обратную дорогу не было. Наверное, Даша плохо соображала, и Силь, кажется, тоже. Зато когда они, наконец, поднялись в квартиру, Ни у кого не было ни капли сомнений в том, что уж теперь им не помешает даже землетрясение с двумя цунами, вместе взятые.